Врачебные советы От насморка полезен настой из стрын травы, пить которой следует натощак по субботам. Головокружение может быть прекращено следующим образом. Возьми две веревки и привяжи правое ухо к одной стене, а левое к другой, противоположной, вследствие чего твоя голова будет лишена возможности кружиться. У отравившегося мышьяком старайся вызвать рвоту, для достижения чего полезно нюхать провизию, купленную в охотном ряду. При сильном и упорном кашле постарайся денька три-четыре не кашлять вовсе, и твоя хворь исчезнет сама собою.